Глава двадцать пятая. Константин Плющ. Сокенхейт. Честно говоря, Косте было не по себе. Предупредить Хейальда Конанга и население Сокенхейта – дело святое. Вот только что из этого получится. Ох, незрящий потнёв наставлял его. Не спеши творить добро, а то оно вернётся тебе злом. Что, разве не так бывает? ты да сплошь и рядом. Хотя к чему зря голову себе морочить. Что будет, то и будет. Не бросать же все в самом деле. За устьями очередного фьорда показались шхеры. Иные из них были острова, как острова скалистые, поросшие сосновым лесом, но частенько из воды высовывалась полуразрушенная скала, за вершину которой цепко держалась растрепанная сосна. Идти через шхеры было нелегко, муторно. Лодка виляла между островной мелочью А чтобы она прочертила килем -ки, измысловатый курс, следовал постоянно работать с парусом. Порой плющ спускал витрила и занимался греблей. А уж тягать на веслах тяжеленький корабль было непросто. Когда Костя выбрался к Серебряному заливу, то совершенно упарился. Зато тут дул ветер по пути. подгоняемый бризом лодка заскользила по глади сельбревика. Скалистые утесы, на кручах которых чудом удерживались деревца, внушали почтение. Иногда с высоты рушился поток воды, разбиваясь на струи, на капли, на мелкую влажную пыль, и было похоже, что на волны залива плавно опадает клубы плотного белого пара. За каменной твердыней громоздились уже не горы, а скорее высокие холмы, густо заросшие лесом. Скалистый хребет вставал далеко на востоке. Сильбрвик был обширен, глубоко вдаваясь в сушу, а к воде спускалась пологая прибрежная равнина, травянистая, смыкавшаяся с лесом на плоскогорье. Чищоба волнами отдалялась, взбираясь по склонам до самых верхних лугов. Сокенхейт не поражал величиной. Всего одна кривая улочка велась по склону холма, а вдоль нее теснились длинные дома и обычные бревенчатые избы, дощатые амбары и коровники. Крепкий частокол из толстых стволов состренных сверху окружал поселок неровной крепостной стеной башня имелась всего одна та что прикрывала ворота открытые в сторону пристани. место в соконхеиде вряд ли хватило бы и на тысячу человек но во фьордах и такое поселение считалось едва ли не мегаполисом. в самой воды выстроились корабельные сараи сушились сети развешанные на колях зеленел ряд деревьев а на первом плане красовалась пара Лоди и дракаров. Даже без голов страшились на носу, без щитов на борту. Было видно из самых хищных очертаний, что это боевые корабли. Иваранди спустил парус и повел лодку к берегу на веслах, кое-как распихав многочисленные лодки, качавшиеся у мостков. На бревенчатом причале ему уже готовили встречу. Четверо мужиков по два метра ростом, с длинными волосами и бородами. Если такого чуда богатыря обнять за плечи, рук не сойдутся. «Здравствуйте!» — крикнул Плющ, бросая швартов. Один из встречающих ловко поймал канат и мигом намотал его на деревянный столб, отполированной веревками до блеска. Повесив через плечо перевязь, которая, кстати, была тут во фьордах, не в ходу, Костя перепрыгнул на причал. Упреждая вопрос, он громко заговорил. «Эй, други, меня Иваранде зовут. На вас гун-ульф с красным щитом войной идет, и торгами ворон, и эвент медроречивый». Реакция у викингов была какая-то странная, они весело осклабились. Пробившись в первые ряды, перед плющом возник высокий, богато одетый мужчина средних лет, с волосами белыми, как хлопок. Указав на кость, он приказал. — Взять его! — Да вы что? — провопил Эльвёр, заходясь от возмущения. — Он же вас предупредить хочет, он... Но викинги не стали слушать голосок разума. Они бросились на плюща всем скопом. «Эльвёр — Эльвёр! — Костя отпрянул. Перепрыгнул обратно на угнанную лодку, да так и стал сигать с челна на челн с борта на борт, с трудом удерживая равновесие. Встречающие взревели, кидаясь по мазкам к берегу. Но пока они миновали пару катестов, Плющ одолел гипотенузу. Обернувшись, он увидел догонявшую его девушку. «Я с тобой», — провопила она, — «быстрей». Легко сказать «быстрей». А куда именно двигаться с ускорением? К лесу? Так до него отсюда добрых полкилометра по лугам... то ли поперек перегороженными изгородями, межами всякими, да оградами из сложных камней. А главное, с той стороны уже приближается десяток в полном боевом. И куда бечь? «В «Город Эльвёр!» — крикнул Костя. конунгу Бежим!» И они побежали. Из викингов, сильных, ловких и умелых, бегуны вышли далеко не худшие. Зато Плющ, будучи налегке, летел, побивая все свои личные рекорды. Эльвёр не отставала, в ее гибком теле хватало силы и выносливости. Догнав костью, она вложила свою узкую ладошку в его пятерню и помчалась рядом. Преследователи, обложившие Варандии, мысли не допускали, что дичь сама помчится в клетку. Перекрыв все возможные пути отступления, они не озаботились выходом в город. Миновав тяжеленные вороты из обтесанных бревен, подвешенных на пудовых петлях, Костя очутился на главной единственной улице Соконхейда. Маленькую площадь перед воротами зажимали под углом два длинных дома, пропуская к торгу, очень похожему на базар во Владивостоке. Те же лавочки, лотки, та же суета и гомон. Поплутав по торжещу, Плющ выбежал обратно на улицу, куда выходили два ряда рубленных из дерева домов. — Дядя Хредгейр! — неожиданно завопил ее львер. — Дядя Хредгейр! — Косматый мужик, одетый весьма прилично, без броней, но с мечом на поясе вздрогнул и оглянулся с изумлением. Левый глаз его был перетянут черной повязкой. «Эльвёр!» — воскликнул он. «Да как же!» «Дядя, за нами гонит с Хирдман и конунга перебила его девушка. «Чего им надо?» «Не знаю, дядь». «А Свивер? Где твой отец?» «Убили отца. Гунульф с Кононг убил. А теперь Гунульф нас завоевать хочет, сюда плывет». И с ним еще два ярла. И Варанде еле вырвался, чтобы Кононга предупредить, и меня освободил. А его тут будто лесу какую ловит кости все бежать порывался, сознавая в то же время, что бега устраивать ему особо некуда. Он в тупике. Впора обернуться к преследующим его, прислониться спиной к стене, да и принять бой. Тут со стороны торга донеслось могучее. «Держи его, хватай!» Не обращаю внимания на зычные крики загонщиков, Хротгейр посмотрел на Костю. «Это правда, что Эльвёр говорит?» Плющ, успев отдышаться, кивнул. «Истинное!» — вдохнул он. «Гунульф, Эйвент, ярлы и Торбиум, Ворон решили взять Сокенхейт на копье. У них три дракара, парочка снег и две с половиной сотни бойцов. Скоро они будут здесь, мы их ненамного обогнали». Оглянувшись, Костя увидал подбегавших ловцов и выхватил меч. Ну уж нет, хватит с него пленений. Больше он сдаваться не намерен. Здесь, правда, и помереть легко. Пускай. Надо только постараться хоть кого-то уделать, чтоб не зря. Неожиданно викинги замедлили бег. Находясь в десятке метров от плюща, они остановились и отвесили неуклюжий поклон. Тот самый Беловолосый опять вышел вперед и громко сказал, указывая на Костю. «Вон и тот самый посланник Гунульфа, Хьельд Конанг!» Ключ резко обернулся. За его спиной стоял седой гигант, могучий старец с пышными усами, пускавшимися на грудь, как клыки моржа. Одетый богато, он держался своистину королевским достоинством. Портки и те из черного бархата с серебряным позументом, сапоги красные, жемчугом речным разузоренные, в трубах шелковые, рунами вышитые. Пояс с громадной пряжкой литого серебра. На голове диадема, на руках браслеты, на шее цепь. Да такая, что новые русские отдыхают. Сразу видно, Конанг. Хродгейр поклонился ему, не слишком, впрочем, прогибаясь. Конанг небрежно ответил, пронзительным голубым глазками осматривая Костю. «Я слышал, что кричала Эльвера с Вилдатур», — прокатал он. «И понял так, что она осталась без отца». «Это так?» «Так, Конунг», — сдержанно ответил Плющ. «А где тогда Андот-Кузнец?» «В плену у Гунульфа. Сидит в трюме черного лебедя. Это Андот послал меня к вам. Выдав Эльвёр за Эльвира, он сохранил ее жизнь честь, но решил, что безопаснее будет переправить девушку домой». Хельд задумался. «На исходе ночи», — заговорил он, — «прискакал Ганес из Тиас-Мансфьорда и передал весть об Эваранде, лазутчике Гунульфа с Конунга». которого тот послал в Соконхейт. Это твое имя? — Люди называют меня Иваранди, — ответствовал Плющ. — Только я не лазутчик. Если гонец еще в городе, стоит допросить его, чтобы узнать имя пославшего его с этой лживой вестью. Думается мне, что клеветника за лучшим он Херсир. Конок покивал. — Последний вопрос, — пробудил он. — Кто дал тебе сей меч? — Никто, — сказал Костя с вызовом. Его прежний хозяин напал на меня, и мне пришлось его убить. — Где это было? — резко спросил хельд Глаза его под седыми броваями помрачнели. — На острове с двумя соснами, — проговорил Плющ упавшим голосом. — Там был голый человек. Я подумал, что он потерпел крушение решил помочь, а он напал. Кононг явно растерялся. — Ты убил черного Вайдалота? — выдохнул он. — Да, Кононг. звился голос Эльвер. — Он убил его. В руках Ельда опустилась кости на плечо, и седой великан пророкотал. — Ты одержал великую победу. Никто не смел даже приблизиться к острову сурд, а ты сделал это. Малость отойдя от волнений последних минут, когда у него от всплеска адреналина руки тряслись, плющ начал успокаиваться. только сердце колотилось пока словно не доверяй конунгу и готовясь бросить тело в сторону сорваться на бег на прорыв коингг между тем набрал побольше воздуха в обширную грудь бочку и торжественно проревел последние известия о гибели злобного колдуна по имени черныйвой лот викинги заорали так что перепуганные чайки разлетелись вереща со страху недоверчивые и мрачные лица вдруг расплылись ухмылками имевшими отношение к добродушию. Хель тоже хмыкнул. Что -то «И что ты намерен делать теперь и в Оранде?» прямо спросил он. «Биться?» — выпалил Плющ. «С Эконангом!» «А почему с ним?» — прищурился правитель Соконхейда. «Истинной причины своего поступка кости выдавать не стал. В принципе, гуманизма во фьордах не в ходу. «Потому что их много, а вас мало», — проговорил он. Конанг гулко расхохотался. Hey, — Хе-хе, hey. ты мне нравишься, парень.